Глава одиннадцатая. Когда дверь отворилась достаточно широко, чтобы в нее можно было протиснуться, в нос дремели ударила аммячная вонь, царапая горло и вызывая рвотные позывы. Она целую минуту простояла у входа, стараясь подавить тошноту, и лишь потом смогла двинуться дальше. Это был совсем не тот запах, который она ожидала здесь встретить, Несладко горькие миазмы гниения. Казалось, тут сначала жила целая сотня кошек, справлявших нужду, где придется. А потом квартиру на недельку опечатали. Из раскрытой двери тянуло жаром. И Эмили почувствовала, как на коже выступают капельки пота. Что себе думали родители ребенка, позволяя ему жить в таких условиях? Они тут что... Метамфетамин варили или еще что-то в этом роде? Как ребенок мог выжить, дыша таким воздухом? Если бы у нее было полотенце или какая-нибудь тряпка, ее можно было бы намочить и дышать через нее, чтобы хоть немного приглушить жуткую аммиачную вонь. Эмили чуть было не поддалась искушению задействовать одеяльце, но передумала, вытащила подол футболки из джинсов и одной рукой натянула ее край на лицо, чтобы прикрыть нос и рот. Не идеально, конечно, но все же чуть-чуть смягчает тошнотворный запах. Стиснув покрепче зубы, Эмили двинулась вглубь квартиры. Там было темно, но Эмили быстро нашла выключатель. На потолке загорелся свет, и перед ее глазами предстал пустой коридор, с одинокой картиной на стене справа. Царившая в квартире сырость казалась почти такой же невыносимой, как и запах аммония. Эмили была тут всего несколько секунд, а уже обливалась потом. — Эй! — выкрикнула она, отведя от рта руку с футболкой и немедленно горько пожалев об этом. От насыщенного химическими парами воздуха Горло и небо засаднило, как при ожоге. Эмили попыталась держаться, но сочетание вони и раздраженной слизистой сделало свое дело и ее вырвало на мохнатый белый ковер. Вытерев губы тыльной стороной ладони, она опять поспешила прикрыть рот подолу футболки. Поры амяко разъедали глаза заставляя их слезиться так, что приходилось каждые несколько секунд утирать влагу детским одеяльцем, чтобы хоть что-то видеть. Эмили понимала, что ей тут долго не продержаться. Она или упадет в обморок, или совсем ослепнет, или захлебнется в собственной рвоте. Надо как можно скорее найти малышку и вместе с ней убраться отсюда. Ей следует пошевеливаться. Квартира напоминала ту, где жила сама Эмили, только здесь была дополнительная спальня. Зная, что именно в этой второй маленькой спальне родители обычно устраивают детишек, Эмили сразу направилась туда, толкнула дверь и принялась шарить по стене в поисках выключателя. Вспыхнул свет, и стало ясно, что она, конечно же, стоит на пороге детской, у стены... Стояла симпатичная кроватка, над которой был подвешен мобиль, пластмассовое розовое основание, а на нем игрушки. «Львы, тигры и медведи, о боже!» — подумала Эмили. Белые обои детской были разрисованы яркими цветами и бабочками. Напротив двери стоял стол и кресло с высокой спинкой. Очевидно, именно в него усаживался один из родителей, намереваясь понянчиться с малышом. Подойдя к кроватке, Эмили сдернула дорогой на вид шерстяное одеяло, но никаких детей под ним не было. По комнате эхом раскатился крик, словно отзываясь на присутствие Эмили. Однако вместо того, чтобы бежать к его источнику, Эмили столбом стояла посреди комнаты. Интуиция пыталась сказать ей нечто, чего не желал слышать ее мозг. Тут что-то не так, вопило чутье, и на этот раз Эмили к нему прислушалась. Плач раздался снова, но на этот раз он казался более настойчивым. Эмили поняла, что теперь, когда она оказалась намного ближе к его источнику, ей слышны в этом крике какие-то странные, раскатистые переливы, несвойственные обычному детскому реву. Они чем-то напоминали звуки, которые Эмили была вынуждена слушать, когда в незапамятные времена подключалась к интернету через модем. Это звучало... Какое же слово тут подойдет? Механические. Ну да, довольно близко. Теперь, когда стены и потолок не отделяли ее от источника плача, стало ясно, что, возможно, ребенок не имеет к нему никакого отношения. Конечно, дело может быть просто в ее разыгравшемся воображении, а странные рулады объясняются тем, что ребенок слишком долго дышал токсинами. Но Эмили вдруг почувствовала непреодолимое желание уйти из этой квартиры и никогда в нее не возвращаться. Инстинкт властно требовал, чтобы она бежала отсюда, однако Эмили не могла этого сделать, она должна была выяснить, откуда берутся эти звуки. Двигаясь осторожнее, чем раньше, она вышла из детской и направилась по коридору в спальню, Толкнув дверь носком Сникера, она дотянулась до выключателя, заглянула в комнату и быстро осмотрелась. Тут стояла аккуратно застеленная двухспальная кровать, поджидавшая тех, чьи головы уже никогда больше не коснутся этих подушек. Книжный шкаф, уставленный томиками в мягких обложках, туалетный столик и комод. И никаких признаков хозяев комнаты. Эмили снова двинулась по коридору, теперь в сторону гостиной и кухни. Занавески были задернуты, и в гостиной царил полумрак. С каждым шагом Эмили температура вокруг становилась все выше, а мячная вонь все насыщеннее, пока не стала практически невыносимой. Хотя вокруг было темно, Эмили вдруг ощутила, что по комнате движется нечто. И застыла от ужаса. Волоски на шее встали дыбом, как иголки дикобраза. Тревога, почти неощутимая. Когда Эмили только что вошла в квартиру, усиливалась с каждым шагом. Легкие мурашки вдоль хребта превратились в молот, который колотил ее изнутри по черепу, призывая сваливать отсюда нахрен и незамедлительно. Но журналистское любопытство и всепоглощающее желание спасти ребенка пересилили инстинкт самосохранения. Опять между делом подумалось ей. И Эмили принялась слепо водить рукой по стене в поисках выключателя. Поверхность стены почему-то была липкой и вязкой, Но Эмили не хотела даже думать, в чем тут может быть дело. Казалось, на стену чихнул какой-то великан, и Эмили не могла решить, что хуже, сочетание жары и вони или ощущение, что она водит рукой по толстому слою соплей. «И то, и другое одинаково омерзительно», — решила она. Тут пальцы наконец-то наткнулись на выключатель и помещение наполнилось светом. Глазам Эмили хватило всего пару секунд, чтобы приспособиться и перестать чуриться, но как только это произошло, она закричала. Казалось, вспыхнувший свет переместил ее в центр ночного кошмара. Посреди комнаты, на тем, что еще недавно, вероятно, было семейным диваном, находилось нечто... Выглядевшая так, будто выползала из самых глубоких, самых темных закутков ада. То, на что смотрела Эмили, было одновременным источником и запаха кошачьей мочи и из запредельной влажности. Ее мозг старался обработать увиденное, но дело стопорилось, когда он пытался осознать то, что транслировали ему глаза. Там действительно... Был ребенок. Во всяком случае Эмили предположила, что некогда это в самом деле было маленькой девочкой и ее родителями. Теперь все трое слились в единое месиво жира и паутины, свисавшей с потолка в дальнем углу гостиной. Нижняя часть тела ребенка исчезла, влившись в пульсирующую массу. Но туловище и одна ручка были вполне различимы. Свободная рука малышки слабо покачивалась туда-сюда, будто приветствуя новую приятельницу. Но это, конечно, было невозможно. Ведь Эмили знала, что девочка ее не видит, не может видеть. У нее же просто нет глаз. На их месте зияют пустые черные провалы. И это... От нее исходит жуткое завывание. Широко раскрытый рот ребенка издавал вой, от которого в жилах Эмили стыла кровь, а сама она не могла пошевелиться. Родителей едва можно было распознать в пульсирующей, похожей на опухоль массе. Если бы не ступня в мужском ботинке, как напугающие картинки. Ах, простите мне дрянные стихи!» — мелькнула мысль. Валявшаяся в нескольких футах от от этого невероятно чего и не болтавшаяся сбоку женская рука, Эмили вообще не могла бы понять, из чего состоит эта проклятая фигня. И это было бы к лучшему. По опухшей подобной массе Перемещались какие-то красные сгустки, вытягивая из нее куски и перемещая их на другие места, будто расставляя по местам детали пазла. Охваченная ужасом Эмили наблюдала за этими дикими перестановками и ее разум балансировал на самой грани безумия. Тем временем несколько больших комков красной субстанции отделилась от общей массы и двинулась в сторону оторванной ноги. Они окружили ее со всех сторон и потащили обратно, как муравьи волокут к себе в муравейник тела других насекомых. «Да это просто полное сумасшествие!» Вдруг поняла Эмили. «То, что она сейчас видит, просто не может происходить на самом деле. Это невозможно!» а значит, ей снится сон. В изумлении и ужасе она продолжала наблюдать за передвижениями ступни, и вдруг голова ребенка перевернулась. Пустые провалы глаз оказались там, где до этого был подбородок, а рот открылся и издал вопль, который отразился от стены, вонзился ей в мозг, как хирургический скальпель. Отвага, наконец, покинула Эмили, и, спустив пронзительный крик, она бросилась к двери. Эмили выскочила из страшной квартиры. Нормальные поведенческие навыки вдруг куда-то подевались, уступив место слепому, животному инстинкту выживания в самом примитивном его виде, тому самому инстинкту, который обычно никак не давал о себе знать с тех пор, как пещерные предки нынешних людей начали исследовать мир. Когда она оказалась в коридоре, ноги подкашивались, дыхание перехватывало, а сердце колотилось, как бешеное. Размахивая руками, Эмили побежала к лестнице и, на автопилоте, перескакивая через три ступеньки за раз, помчалась вниз, на свой этаж. Она не оступилась и не упала только чудом. Эмили так сильно пнула дверь между лестницей и коридором, что та, распахнувшись, впечаталась алюминиевой ручкой в стену. Не снижая темпа, Эмили на бегу достала из кармана джинсов ключ от своей квартиры. Ей только с третьего раза удалось попасть им в замочную скважину, которая, казалась по сравнению с ним, слишком маленькой. К тому же, правая рука ходила ходуном и пришлось поддержать ее левой. Наконец, Дверь поддалась, и Эмили, захлопнув ее за собой с грохотом, от которого содрогнулся весь дом, метнулась в квартиру. Она поспешно накинула цепочку, закрыла замок и побежала по коридору. Мозг Эмили не фиксировал происходящее. Его замкнуло на ужасной субстанции с детским голосом. Обитавшей в квартире 26, на восемнадцатом этаже. Мозг не мог осмыслить все, что произошло, и стало испытанием для здравого рассудка Эмили, лишь заставлял ее ноги двигаться быстрее. Когда наконец разум Эмили вернул себе контроль над ее телом, она обнаружила, что стоит в спальне, изо всех сил прижавшись к двери. Первой мыслью было. Как, мать его, я сюда попала? Потом Эмили осознала, что надо бы сменить трусы, да и джинсы заодно, потому что она, оказывается, обмочилась, хоть и совершенно непонятно, почему. Потом контроль над разумом и телом вернулся уже окончательно, и на Эмили обрушилась страшная истина. Она поняла, почему подпирает собой дверь в спальню, поняла, почему напустила под себя. Потому что субстанция этажом выше не должна, не может существовать. Но она существует. Глаза сами поднялись к потолку. Эта штука была там, всего в нескольких футах над головой. Еще одна ужасная мысль поразила Эмили, как тот самый пресловутый гром с ясного неба. Учитывая абсолютное безумие последних нескольких дней, новая мысль не казалась такой уж фантастической. Вдруг то ужасное, что она видела в квартире наверху, могло оттуда выбраться? И вдруг оно такое не одно, и что ей тогда делать? Что, если она... Эмили Бакстер действительно последний на Земле представитель рода человеческого, единственная выжившая женщина в полном монстров мире. Что, если она на самом деле совершенно абсолютно одна? И в этот самый миг, когда все эти страшные вопросы взрывали ее мозг, будто темные фейерверки, Эмили услышала, как на кухонном столе Зазвонил ее мобильник.